Я ненавижу эти новые двойные ресницы. Когда люди говорят мне мадам, видять, что моя кожа начинает обвисать, когда я тусуюсь с двадцатилетним парнем, а кто-то спрашивает, не мать ли я ему, что мне приходится каждое утро наносить макияж, что крутой парень даже не смотрит на меня, когда смотрят мой паспорт, пряди своих седых волос, что я набираю килограмм веса всякий раз, когда поем чего-нибудь вкусненького, что мои родители болеют, что на фотографии я теперь выгляжу непохожей на себя, что мне приходится брать на себя ответственность стареть. Незаметная женщина. Раньше эта загадочная девушка была мной. Именно так меня называли парни. Сегодня они называют меня мадам, и как правило, когда им что-то нужно. Мадам, можно стрельнуть у вас сигаретку. Удивительно, но ну, во всяком случае для меня. А вообще Бэтмен предупреждал нас о том, что это случится, как он сказал, всё меняется. Какими мы были идиотами, что не слушали. Проблема в том, что всё меняется постепенно, почти так же, как кожа на подбородке, теряющая свою упругость, как климат, требуется время. Долгое время для того, чтобы понять, что всё изменилось в корне. В моём случае потребовалось несколько месяцев, даже несколько лет, чтобы осознать жестокую правду. Я больше не та девушка, с которой мужчины флиртовали на вечеринках, не та, которая предлагала бесплатную выпивку, которая притягивала к себе все взгляды на танцполе, к которой нервно подходили, чтобы спросить телефонный номер или предложить проводить до дома. Я стала незаметной женщиной, той, с которой разговаривают, внимательно осматривая комнату за её плечами, оставляя её в полном одиночестве со словами: "Пойду, выпью, приятно было поговорить с вами". Начиная с этого момента, вариантов у меня было немного. Первый это сидеть дома. Не ходить на вечеринки в рестораны, в ночные клубы, на свадьбы и стать необщительной занудой, которая ложится спать в 9 часов, эффективно, но тоскливо. Либо я могла бы посещать только те мероприятия, где были люди примерно моего возраста: благотворительные обеды, оперу, вечеринки для пенсионеров или торжества по поводу вступления в брак во второй или третий раз. Я бы умирала от скуки, но меня снова называли бы мадемуазель. Нужно было найти третье решение, то, которое снова сделало бы меня заметной, изменить поведение. На вечеринках вместо того, чтобы с демонстративным безразличием ожидать в уголке бара, пока кто-то попросит номер моего телефона, я начала брать инициативу в свои руки, стала собственной продвигающей силой, подходя к другим людям, вмешиваясь в разговоры. Разумеется, ты должна забыть о гордости, и несколько раз тебя отошлют. Вы подруга моей матери Но потом ты пойдёшь танцевать, отвлечёшься и будешь наслаждаться музыкой. Станешь той, которая скорее предлагает, чем располагает, той, которая прыскает со смеху вместо того, чтобы тихо улыбаться. И что с того, если ты пойдёшь домой одна или если ты встретишь более красивых и молодых девушек, чем ты? Ты уснёшь с улыбкой на губах, что дешевле ночного крема и не хуже омолаживающих процедур. пароль. Никто никогда не думает о пароле для Wi-Fi. Ты не задумываясь вводишь его в тот день, когда подключаешься к сети, компьютер его запоминает и бац, ты идёшь дальше. Так вот это ошибка. Ты понимаешь это в тот момент, когда кто-то спрашивает тебя: "Какой пароль от Wi-Fi?" На самом деле, ты скорее не стала бы никому его сообщать, потому что это совершенно смешно. Тот, кто спрашивает об этом, вероятно, нашёл бы в нём скрытый смысл, тот, который, как он думает, ты намеренно захотела вложить в него, когда выбирала гламур 30. Фу. Как только он станет известен, ты почувствуешь необходимость объясниться. Нет, это не твоё любимое слово, не то, как бы ты хотела описать себя одним словом, это название одного журнала, для которого ты работала, когда переехала. И так случилось, что тогда тебе было 30 лет. Таким образом, ты напоминаешь себе, что однажды работала для женского журнала, что, кажется, было в другой жизни, и теперь тебе уже давно не 30. Серьёзно, Гламур 30 звучит как бездарная попсовая песня из 90-х. Быстрый опрос друзей, и ты понимаешь, что не единственная совершила подобную ошибку. Одна подруга скомбинировала свою фамилию с фамилией бывшего мужа, и теперь это единственное место, где их фамилии по сей день соединены. Их заклинило, как в неудобной сексуальной позе. Сейчас они не разговаривают друг с другом. Другая подруга выбрала рок-н-ролл в память о том времени, когда музыка была её жизнью. Но какой толк от того, что респектабельная сорокалетняя женщина использует рок-н-ролл как пароль к Wi-Fi, если она не может вернуться в подростковый возраст. Ещё одна оставила оригинальный пароль, который получила вместе с роутером, кучу бессмысленных букв и цифр, которые она так никогда и не записала и до сих пор не может найти, поскольку думала, что ненадолго задержится по этому адресу. Она так никогда и не уехала. Ты начинаешь хвататься за скрытые психологические смыслы этого кода, размышляя о том, что он говорит о человеке, который нечаянно придумал его. Он обозначает какое-то мгновение, запечатывает его как неудачный моментальный снимок, навечно заточённый в программном обеспечении. Тебе хотелось бы вернуться в прошлое и изменить замок, но ты не имеешь ни малейшего представления о том, как это сделать. Недавно ты прочитала статью о программистах и о том, как они придумывают информационные системы для массового пользования. Ты обратила внимание на часто повторяющийся термин "интуитивно". Короче говоря, эти системы устанавливаются для того, чтобы ими пользовалась преимущественно молодая часть населения, которая каким-то образом, даже не задумываясь об этом, знает, как с этим разобраться. В то время как ты понапрасно ищешь ответ, кликишь мышкой, что-то на шёпоте себе под нос, водишь курсором, повторяя одну и ту же операцию 10 раз подряд. Ты нажимаешь на все клавиши, всё равно ничего не получается. Ты раздражаешься, начинаешь разговаривать со своим компьютером и даже довольно резко высказываться в его адрес. Твоей маты ничего не выходит, и с этого момента ты принадлежишь к особой категории противоинтуитивных. В сущности, это эвфемизм для устаревших Это ты и твой старый пароль. Поэтому ты примеряешься с тем, что навсегда останешься тридцатилетней гламурной девушкой, застрявшей в прошлом. Ещё хуже, если завтра тебе предстоит отобедать у родителей. На самом деле у тебя нет настроения, но ты заставляешь себя пойти, как послушная гламурная девушка, которой ты являешься. Теперь тебе не удаётся выбросить это из головы. Мать накрывает стол, сообщая новости из жизни твоих тётушек и дядюшек, хотя ты её об этом не просила. Вдруг до тебя доносится странный звук. Твоя мать резко разворачивается и хлопает смартфоном по столу. Она сказала твоему отцу, что не желает видеть эту адскую машину, которая без конца производит невыносимый шум. Лучше бы у неё остался её старый мобильный телефон, простой, незатейливый, обычный телефон без всяких прибамбасов. Ты осторожно берёшь этот предмет у неё из рук, выключаешь вибрацию и возвращаешь матери. Вот и всё. На мгновение в её глазах мелькает восхищение. Ты удивительный символ молодости, продукт современности. Ты наслаждаешься этим ощущением, этой маленькой победой. Конечно, возможно, ты не умеешь менять пароль, но по крайней мере здесь ты можешь притвориться. И внезапно технология примеривает тебя с представлением о твоей семье. В этом волшебном мире всё происходит так быстро. Всё устаревает в мгновение ока. Лицо, которое есть у тебя в 20 лет, дарит природа. То какое лицо будет у тебя в 50, зависит от тебя. Коко Шанэль. Старше, но лучше. Ты находишь свою фотографию двадцатилетней давности и умоляешь со своему прежнему телу, которое кажется оскорбительно молодым. Ты уже забыла, каким желанным оно было, каким округлым, каким упругим, со всей той невинностью и свежестью. Ты не можешь поверить, что когда-то ты ненавидела это тело или в то, как ты оскорбляла его, постоянно упрекая за то, что оно не такое, слишком это такое, твоё бедное тело, которое никогда не было достаточно правильным, потому что у тебя была недостаточно большая грудь, недостаточно плоский живот, слишком худые бёдра, слишком вялые ягодицы. Сейчас ты сожалеешь о том, что без всякой на то причины так зацикливалась на этом, и о том, что зря потратила столько времени на хондру, тогда как на самом деле выглядела роскошно. Ты была совершенством и не имела об этом никакого понятия. Теперь, после нескольких беременности и не проходит и дня, чтобы ты не тосковала об этом теле, прежде заставлявшем тебя так страдать, замечая, как поистрепались со временем твоя кожа и мышцы. И однако же, парадоксально, Поистине, ущербное тело, которое есть у тебя сейчас, доставляет тебе больше удовольствия, чем когда-либо. Когда ты размышляешь о своей сексуальной жизни примерно в то время, когда была сделана эта фотография, ты понимаешь, что она была далеко не так интересна, потому что она была беспорядочной, потому что ты недостаточно хорошо знала себя, либо потому что ты не прислушивалась к своим истинным желаниям. Спустя почти 20 лет дриссировки ты научилась понимать своё настоящее я. И теперь ты умеешь играть на своём теле так, как если бы играла на капризном, привередливом и чувствительном инструменте, хитрости которого ты освоила и струны которого знаешь наизусть. Ты позволяешь себе то, на что никогда не осмеливалась прежде. Ты разговариваешь, ты открыто говоришь о своём наслаждении, ты больше не пытаешься продемонстрировать саморовку, прислушиваешься к своему партнёру и в первую очередь к самой себе. Ты без колебаний спрашиваешь его о том, что ему нравится. Ты не следишь за собой, ты ищешь наслаждение для него и для себя самой, а иногда находишь только своё собственное и примиряешься с этой неизбежной эгоистичностью. Тебя меньше всего волнует, услышишь ли ты, что хороша в постели, потому что каждый из нас хорош или плох с кем-то. Важно то, что это ты и действительно ты каждый раз. Ты пытаешься не повторять порновидео, а найти и подарить удовольствие. Сейчас твоя сексуальная жизнь стала более вдохновенной и свободной, нежели была все дни, когда у тебя было совершенное тело. На этот раз поистине, чем старше, тем лучше. игла как оружие Ты с удовольствием выразила бы благодарность науке, врачам и всем остальным, кто посодействовал тому, чтобы человечество сделало этот существенный шаг вперёд. И ты думаешь, что нам следовало бы публично признать важность пластической хирургии для борьбы за гендерное равенство? Нет, ты не шутишь. Ты убеждена в том, что игла это ядро политического оружия? Ботокс не просто исправляет морщины, он устраняет базовую биологическую несправедливость. И вот почему. Тебя воспитали так, что ты веришь в необходимость бороться за равенство между мужчинами и женщинами. Ты ещё больше убедилась в этом с тех пор, как прочитала ту проклятую статью о мужских и женских гормонах. Ты узнала, что андропаузу недавно переименовали в ВГ возрастной гипогонадизм. Почему? Потому что когда мужчины стареют, уровень их мужских гормонов снижается, но их тела никогда до конца не перестают продуцировать их, тогда как женские гормоны в конце концов исчезают по-настоящему. Полный развал, как колесо, которое катится некоторое время, а потом окончательно отклоняется в одну сторону. Вывод: матушка-природа сука и, вероятно, жена ненавистница. Она не удосужилась позаботиться о себе подобных. А война против уходящего времени естественно не ведётся аналогичным оружием. Также ты думаешь, что каждая женщина, которая ощутила потребность и у неё есть возможность сделать пластическую операцию, имеет полное право на любое хирургическое вмешательство, которое она пожелает. Она имеет право избавиться от морщин и биологического дефицита, которому подвергается её тело. Она после всего очереди, что ей пришлось пройти, имеет право удержать время. повернув стрелки часов так, как ей хочется. Это, так сказать, способ всё начать с нуля. Снова начать борьбу с тем сексистским и жестоким выражением старая кляча, что на французском языке буквально звучит как старая шкура. Ты довольна тем, что человеческий ум нашёл способы избавить наши тела от этого первородного греха. Если речь идёт о хирургии, то важно не то, что изменить, а то, что у нас есть выбор. Теkeras, когда ты уверяешь себя, что занимаешься спортом, тогда как в действительности это не так. Когда чистишь зубы, ты напрягаешь задницу. Когда ты опять напрягаешь задницу в ожидании лифта. Когда в конечном счёте ты решаешься пойти по лестнице. Когда ты занимаешься любовью, ты прочитала в каком-то журнале о количественном соотношении между сексом и затратами энергии. В среднем 150 калорий за один заход реально имеет смысл. Когда ты несёшь ребёнка и постоянно чередуешь руки, ведь он в сущности заменяет гантель. Когда ты танцуешь под выпивший и уговариваешь себя, что потливость это доказательство твоих мышечных усилий, а не просто признак того, что твоё тело старается избавиться от алкоголя через кожные поры. Когда ты опаздываешь на собрание и идёшь очень быстро, пытаясь выиграть время, ты говоришь себе, что участвуешь в соревнованиях по спортивной ходьбе, значит, ты занимаешься спортом. Когда ты готовишь ризотто, регулярно перемешивая его в кастрюле в течение 2 часов. Когда ты ездила на работу на велосипеде до тех пор, пока велосипед не украли. Какой чудный был месяц, пока он не закончился. Когда ты смотришь футбол по телевизору, кричишь, поддерживая свою команду, и в конечном счёте изнемогаешь, проговорив в заключении: "Мы неплохо сыграли". Когда сидишь в сауне, потому что решила, что это квалифицируется как упражнение. когда ты очень долго терпишь и не пишешь, когда ты пытаешься что-то запомнить, потому что твоя память это тоже мышца. Когда всё противно. Ты не ожидала столкнуться с ней, не в этот вечер, не так, когда-то давно ты в течение нескольких недель, может быть, нескольких месяцев встречалась с этой девушкой. У тебя остались о ней хорошие воспоминания, немного туманные, но приятные. И вот она улыбаясь идёт к тебе, чтобы поздороваться. Но ты теряешь самообладание, тебе хочется исчезнуть, вжаться в пол. Почему? Потому что ты, чёрт побери, не можешь вспомнить, как её зовут. Джульетта? Габриэлла? Не то чтобы в твоей жизни было так много любовников, которых ты забыла, нет. Ты просто не можешь вспомнить, потому что это было очень давно. ты испытываешь смущение, съёживаешься, это связано с теми моментами, которые ты закопала глубоко в себе, в которых ты никому не признавалась и по правде говоря, они не вызывали у тебя гордости. Другие моменты, от которых паршиво на душе. Тот раз, когда кто-то спрашивает, сколько тебе лет, и ты простодушно убавляешь себе год. Самое неприятное, что ты никогда даже не пыталась лгать, просто ты ещё не осознала, что теперь стала на год старше. День, когда ты понимаешь, что тебя очень раздражает эта девушка на работе, та, которую все остальные находят такой очаровательной, а ты в высшей степени глупой и претенциозной просто от того, что завидуешь ей, потому что в действительности её единственный и главный порок заключается в том, что она моложе тебя. Когда твой парикмахер рекомендует тебе определённую стрижку, говоря, что с ней ты будешь выглядеть моложе, или когда официантка называет тебя мадам, А ты успокаиваешь себя, думая, что она поступает так, чтобы просто досадить тебе. Когда ты видишь свою ровесницу, которая выглядит намного старше тебя, и ты втайне радуешься тому, что лучше сохранилась. А чего ты не знаешь, так это того, что она точно так же думает о тебе. Итак, все мы в одной лодке с той девушкой, которая спрятана внутри нас, которая не так красива, как всем нам хотелось бы в своих мечтах. Повинную голову меч не сечёт, верно? Оглядев сегодня утром свою маленькую квартирку и посмотрев в окно на соседей напротив, поблизости от которых ты живёшь, не то чтобы по собственному согласию, ты ощущаешь приступ клаустрофобии. В следующую минуту ты думаешь о непомерной цене, которую платишь за эту мрачную студию на третьем этаже, то есть приходишь к заключению, что что-то явно не так и требует изменений. даже не возвращаясь к Дарвину, когда человеческое естество соприкасается с своей животной стороной, ты понимаешь, что тебя создала природа, и она тебе необходима. И вот посреди серости бетонных джунглей на этот раз ты могла бы найти квартиру рядом с парком, чтобы подавить свою потребность в хлорофилле, потребность, которую прежде, скажем прямо, ты удовлетворяла только благодаря мяте, которую добавляла в махито. ты принимаешь решение посмотреть объявление о недвижимости, что ты теряешь? Если бы тебе посчастливилось найти место с открытым видом из окон, так чтобы солнце просвечивало сквозь листву. Вообрази, какое влияние это оказало бы на твоё качество жизни. Увы, недолго полистав объявление, ты быстро заходишь в тупик. Цены за те же квадратные метры, которыми ты владеешь сейчас, взлетели до небес. Словно каждый горожанин, стремящийся жить чуть ближе к дереву, воздействует на них так же, как если бы он захотел иметь номер с красивым видом в пятизвёздочном отеле. Мечтая о зелени. Что если просто из любопытства ты заглянула бы чуть дальше, за город, в деревню? Зачем останавливаться на полпути? Несколько лет тому назад ты не уехала бы ни за какие деньги, но это было тогда, До того, как ты бросила курить, до того, как задумала присоединиться к своей подруге на занятиях по йоге, до того, как решила позаботиться о себе, в здоровом теле здоровый дух, с рвением новообращённой. К твоему огромному удивлению, ты в конце концов находишь то, что ищешь: симпатичный домик по доступной цене, в 3 раза больше твоей нынешней студии, с лишней комнатой, а также с садом. Он просто взывает к тебе. Чего же ты ждёшь? Это именно то, что тебе нужно. Подумай, как будешь завтракать на улице, о собаке, которую ты смогла бы приветить, о прогулках в лесу, о том, как будешь осенью собирать грибы, живя в ритме смены времён года, а по вечерам возвращаясь домой разжигать камин. Ты даже могла бы посадить цветы, завести огород, есть то, что будешь сама выращивать, настоящие органические продукты, а не ту ерунду, за которую ты сейчас переплачиваешь, даже не зная, откуда она на самом деле. Ты могла бы жить как в сказке. Да, конечно, тебе пришлось бы ездить на поезде, просыпаться чуть раньше, но разве не говорят, кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Ты могла бы оставлять свой велосипед на станции и доезжать на нём до офиса. Нет ничего лучше, чем лёгкая разминка. У тебя порозовело бы лицо, окрепли бы ноги, твои биоритмы скакнули бы, а уровень эритроцитов сравнялся бы с тем, который был у тебя 10 лет назад. Позеленев от зависти к твоей новой жизни и твоему телу, твои друзья занялись бы поисками своего собственного маленького рая, присоединившись к движению. Но как насчёт того, чтобы пойти на вечеринку или неожиданно собраться в кино? Художественные выставки, ресторанчик по соседству, круглосуточная доставка, столь удобная для ночного вожделения. А как насчёт того, чтобы с кем-то переспать? Что станет со спонтанностью, как быть со всем этим? Ты не согласна на поражение. Смыслю она градит и направляешься вниз к цветочнику и возвращаешься обратно, перепрыгивая через ступеньки, с тремя растениями в горшочках, которые ставишь на подоконник: базилик, мята и помидор черри. Ты никогда не любила копаться в земле, но надо же когда-то начинать. То, что ты говоришь про себя и никогда не произносишь вслух. Часть 1. Вы уверены, что мы ровесницы? Она выглядит намного старше. В моё время ничего не падало с неба. Когда я была маленькой, не было никакого интернета. Тебе не кажется, что музыка звучит немного громко? Знаешь, иногда полезно поскучать, это подстёгивает воображение. Спроси у отца. Сядь на стуле, как следует. Замолчи, она ему в дочери годится. Как мы выживали без сотовых телефонов? На самом деле, просто отлично. И подумать только, что я знала тебя ещё крошкой. Дед Мороз не обрадуется. Хорошо, сейчас она выглядит классно, но подожди лет 10. Как поживают ваши детишки? Просто я больше не в состоянии выходить в свет 2 вечера подряд. Дай мне передохнуть. Когда-то и мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. Это было в моде, когда я была подростком. Я думаю, нужны ли мне очки для чтения? В моё время мы постоянно придумывали игры. Я рада бы куда-нибудь выйти, но мне нужно лечь спать до полуночи. Я больше не могу переносить алкоголь. Если я выпью, мне 2 дня приходится восстанавливаться. У вас есть крем от загара с индексом SPF 50? Были ли годы, когда тебе было за 20, самыми лучшими в твоей жизни? В своём романе Заговор, написанном в 1938 году, Поль Низан, 1905-1940, французский философ-писатель, пишет: Когда-то мне было 20, и я никому не позволю сказать, что это были лучшие годы моей жизни. Эта сентенция довольно популярная во Франции и всегда заставляла меня чувствовать себя менее одинокой. Когда мне было за 20, для меня это тоже не было лучшей порой в моей жизни. Я провела те годы, думая, что они должны быть удивительными, волнующими, и романтичными, и не смогла сделать так, чтобы это случилось. Вообще ничего не случилось, и это было ужасно обидно. То десятилетие далось мне очень тяжело, тогда как должно было быть беззаботным. О, какой серьёзный я была в 20 лет. Я была парализована возможностями, которые не использовала. Но как я могла пойти на риск в таком хаотичном мире? Я боялась умереть прежде, чем начну жить по-настоящему, но была слишком осторожна для того, чтобы вообще жить. Я страшилась не стать кем-то, и понятия не имела, кем же мне быть. вместо того, чтобы оставаться собой, я попала в самодельную ловушку ложных представлений о себе. Я думала, что любое принятое мною решение будет незыблемым и рыкавым, навечно высеченным в камне. Я думала, что добьюсь успеха, даже не пустившись в путь. Я была настолько убеждена в своей правоте, что задыхалась от этого. Какое бы направление я ни выбрала, всё было бы неправильно. Мне казалось, что я стою на платформе, где все, кто окружает меня, садятся в поезд, у меня же никогда не было точного руководства к действию. Я родилась не в том месте и не в то время, у меня не было того, что необходимо, чтобы исправить положение. Любой мой выбор загнал бы меня в угол, как и замужество, которого у меня так и не случилось. Тогда в прошлом у меня было столько страхов, что сегодня я ничего не боюсь. Я знаю, что если я не добьюсь чего-то, никто мне этого не даст. Иногда всё, что тебе нужно это позволить себе что-то. Я знаю, что никогда не пожалею о своих злоключениях и что порани неудачи это замаскированные успехи. Я знаю, что можно сбиться с пути, и это нормально. Что мы должны быть благодарны за то, что имеем. Я знаю, что нужно жить одним днём, что жизнь это то, что мы делаем с ней каждый день. Я умею не оплакивать потерянную любовь, потому что мы снова и снова влюбляемся. Я знаю, как любить и быть любимой. Я знаю, что иногда нужно встряхнуться, чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок, и что улыбка один из самых мощных видов оружия в жизни. Я знаю, что иногда лучшее ждёт впереди. И что после бури небо всегда светлеет. Я знаю, что нельзя работать, не покладывая рук, если не получаешь удовольствия, и что нельзя получить удовольствие, если работаешь, не покладывая рук. Я знаю, что отдавая, ты получаешь. Я знаю, что не нужно применять силу, если дело не движется с места, лучше пойти другим путём. Ничто не вечно. Я знаю, что в здоровом теле здоровый дух. Сейчас я счастливее, чем когда мне было 20 лет, но в те времена никто не предупреждал меня об этом. Женщины не рождаются, её скорее становятся. Симона де Бовуар. Второй пол. Сколько тебе лет? Твой возраст соответствует тому, что указано в удостоверении личности? Не обязательно. Когда ты в отчаянии смотришься в зеркало, думая: "Мне 18, а я заключена в тело женщины, которая в два раза старше меня", возраст становится понятием относительным, подумая ребёнки с душой старика или о быскёрке в глазах столетней старухи. Вокруг нас достаточно доказательств того, что один возраст понятие недостаточное и смутное. Он ни о чём особенном не свидетельствует, разве что выполняет административную функцию. Возраст тот, на который мы себя ощущаем в нашей душе и в нашем сердце, а не просто цифра, которая возрастает с каждым днём рождения, как на счётчике пробега в машине. Женщина воспринимает себя в среднем на 7-10 лет моложе, чем указано в её свидетельстве о рождении, так говорят. Но всё зависит от конкретного человека или от определённого момента. На протяжении одного дня мы можем с утра чувствовать себя увядающей старухой, а вечером так, словно к вам вернулась энергия подростка. Итак, здесь мы имеем дело с разными типами возраста: тем, что успел накопиться от рождения, и тем, что принято называть эмоциональным, возраст, навязанный природой, и тот, который мы можем определить сами. Болезненный вопрос: сколько тебе лет? Может таким образом переиграть фатализм, подчиняющийся ему ответа. Возраст превращается в костюм, в котором мы переодеваемся, в настроение, которое может рассеяться. Вот почему мы возможно ощущаем себя равными с людьми любого года рождения, вот почему всё чаще возникает дружба между разными поколениями. Ты не ровесница своих артерий, ты ровесница своих желаний, интересов и увлечений. Правда, только правда и ничего кроме правды. Он не мог в это поверить, узнав, что она моя младшая сестра. Равно. Прошу тебя, скажи, что она выглядит старше меня. Я курю только на вечеринках. Равно. Я курю намного чаще, но делаю это украдкой. У меня аллергия на глютен. Это ужасно, я не могу ничего есть. Равно. У меня сложные отношения с моим весом. Ты знаешь, что все твердят, что у меня интрижка с Полем. Равно? Как ты думаешь, я могу на что-то рассчитывать с Полем? Я обеспокоена. Учительница говорит, что мой сын развит не по годам. Равно? Я всегда знала, что он гений. Обычно в обеденный перерыв я никогда не пью. Равно? Я всё чаще и чаще пью в обеденный перерыв. Да, эта книга и правда тронула меня, особенно начало. Равно. Я прочитала только название. Я больше не могу читать, а просто хочу посмотреть сериал по телевизору. В последнее время я много работала. Равно. Я не трахалась уже много дней. На самом деле в этом парне нет ничего примечательного, вдобавок он претенциозен. Равно. Этот ублюдок даже не посмотрел на меня. Я выступаю в защиту окружающей среды. Равно. Я только что начала разделять мусор и выключаю кран, когда чищу зубы. У меня предменструальный синдром. Равно. Я, сука, смирись с этим. Отпуск в кругу семьи. Каждый год твоя семья собирается, чтобы провести вместе недельный отпуск. Этого не избежать, в противном случае ты сожжёшь мосты, потеряв мать, отца, братьев, сестёр и членов их семей навсегда. Ты взволнована от мысли, что проведёшь время в доме своего детства, занимающем особое место в твоём сердце. Но ты также понимаешь, и кому-то у тебя в горле понимает и твой бойфренд, что это то место, где ты оборачиваешься наихудшей стороной своего я. Ежегодно на неделю ты попадаешь в водоворот, от которого не можешь спастись. Ты возвращаешься туда, где всё началось, в тот самый день, когда ты собрала чемоданы и покинула этот дом, чтобы жить самостоятельно. Тебе было 18, и уходя, ты хлопнула дверью. С того дня они не стали воспринимать тебя иначе, и ты не замечаешь, чтобы и они изменились в лучшую сторону. Для них ты всё та же восемнадцатилетняя девушка, взять хотя бы твою старшую сестру, ту, которая всегда неуклюжа. За неделю она разобьёт все стаканы в доме, чего никогда не случается в любой другой день в году. Просто так бывает. Мы становимся такими, какими воспринимают нас другие, и незаметно для себя начинаем играть старые роли. А что касается тебя, то до сегодняшнего дня ты долго работала над собой, меняла психотерапевтов и посещала сеансы ДПДГ. де сенсибилизации и переработка движением глаз, метод психотерапии, используемый для лечения посттравматических стрессовых расстройств. То есть ты умеешь справляться со своими травмами и неврозами. Часто медитируешь и ставишь доброту на первое место в жизни, всё это улетучивается в ту же секунду, когда ты переступаешь порог отчего дома. Ты превращаешься в чудовище, воспринимая каждое услышанное тобой слово как нападение. Тебе очень хорошо известно, что твоя мать внушает тебе чувство вины, потому что она сама наполнена им и в конце дня держится из последних сил. И потом твоя сестра, которая всегда любила животных больше, чем людей. Ты понимаешь, что она в очередной раз затевает спор только для того, чтобы ты обратила на неё внимание. Твоё терпение на нуле, и тебя всё бесит. Ночью ты выскальзываешь в сад за домом, чтобы выкурить сигарету. Её ты выкленчила у племянницы, стараясь доказать себе, что ты по крайней мере не превратилась в старую суку. Ты сорокалетний подросток-бунтарь. Год за годом, покидая это место, ты даёшь себе обед по взрослеть, измениться к лучшему, стать терпимой, мягкой, понимающей или по меньшей мере сносной и достичь той степени мудрости, когда чьё-либо мнение для тебя перестаёт иметь значение. Потому что ты любишь этих людей, ты страдаешь, делая им больно. и при этом делаешь больно самой себе. Тот бывший. С каждым разом ты любила всё сильнее, чем могла бы подумать. Он знает тебя лучше, чем кто-либо. Вы многое пережили вместе. Вы были одним целым, он был твоим, а ты принадлежала ему. Однако вы так и не построили совместную жизнь, и тем не менее ещё любили друг друга, когда произошёл разрыв. Неважно, куда я иду, я всегда увижу твоё лицо. Групполаф. Он был твоей первой любовью, а ты была не готова. Вы были слишком молоды, или, возможно, у вас был общий ребёнок, но несмотря на огромное счастье ничего не получилось. Или он промчался по твоей жизни, как падающая звезда, ворвавшись в неё, потом двигаясь дальше, не сбавляя темпа, оставляя за собой одну разруху. только его ты называешь мой бывший, хотя до и после него были другие. После разрыва ты почувствовала, что плывёшь по течению, уверенная в том, что тебе больше никогда не выпадет такой шанс. Что стало с вашими объятиями? Были шёпот, обещания и обеты. Что произошло с улыбками и смехом, с тем, как он прикасался к тебе, смотрел и издале или согревал твои ноги, переплетая их со своими? Они превращаются в остатки пепла после пожара, обычный побелевший шрам, дело закрыто, или в фотографии и запахи, которые ты хранишь в своём архиве, а он повторяет с другой. Тебе противно, что ты не можешь избавиться от ощущения, что он принял решение положить конец всему, когда связь между вами была так крепка. Твои подруги отреагировали невыносимо избитыми словами: недостаточно, чтобы любил кто-то один. Они посоветовали тебе двигаться дальше, напиться, перемешаться с другими телами и поверить в старинную пословицу: клин клином вышибают. Но ничего не работает. Всё это лишь обостряет его отсутствие. По настоянию любимых тобой людей ты в конце концов удаляешь с телефона песни, которые вы слушали вместе, ты даже отдала оставленную им одежду тем, кому неизвестна их история. На первый взгляд всё стало налаживаться, Но он монополизировал тайну, интимную часть твоей жизни. Мысленно ты до сих пор разговариваешь с ним. Проходят дни, недели, месяцы, а ты по-прежнему берёшься голыми руками с этим воображаемым существом, захватившим тебя. Сколько времени, терпения и настойчивости потребуется для того, чтобы оно наконец убралось к чёрту? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Ты идёшь дальше, стараясь избегать места, где вы впервые поцеловались, смена обстановки ради перемены настроения. Время лечит. Ты наконец приручила ощущение потери и отсутствия. Теперь ты улыбаешься, натыкаясь на остатки воспоминаний, письма, которые писала ему, совместные фотографии или ваши песни, которые периодически слышишь в такси. А когда тебе случается столкнуться с ним, ты краснеешь и даже чуть-чуть потеешь. Твоё смущение, окрашенное эмоций, пробудившейся от того, что ты снова видишь его. Но счёт тебе известен. Конечно, ты возобновила бы связь, вернулась бы к прежним привычкам и отношениям, но неизбежно наступит тот определённый момент, когда ты вспомнишь, почему вы больше не вместе. В книге "Безумная любовь" Андре Бретон пишет: Я чувствовал себя потерянным. Вы пришли сообщить мне новости обо мне самом. И так ты начинаешь гадать. Почему он? И в довершение всего, почему прошло столько времени прежде, чем ты позволила себе полюбить снова? Разве цепляясь за эту прошедшую любовь, ты не защищала своё убеждение и ту часть себя, которая не желала позволить умереть? Может быть, этот бывший, именно тот, кто был нужен тебе в то время, это всё равно что проявить фотографию, акт познания, раскрытие самой себя ни раньше, ни позже, и следовательно не обязательно на всю жизнь. Теперь ты даже не уверена, что влюбилась бы в негонибудь, не знакомы с ним раньше. На самом деле это не имеет значения. В глубине души твои и твоей нежности привязанность остались неизменными, они спрятаны в том месте, которое принадлежит только вам двоим, и это ничего не отнимает у новых возлюбленных. Неважно, куда ты идёшь, ты всегда увидишь моё лицо. Группа Лав. Морщинки. От солнечных лучей появляются морщинки, от улыбки появляются морщинки, от вечеринок появляются морщинки. Боже мой, как должно быть уныло жизнь у тех, у кого нет морщинок. До безумия абсурдные рецепты. С возрастом, чтобы выглядеть моложе и свежее, королевы, принцессы и сладкоречивые торговцы прибегали к разным хитростям. Эти секреты сохранения красоты вписаны в гримуары, то бишь книги заклинаний, и мемуары, на которые мы ссылаемся и сегодня. Заметь, насколько абсурдны и иррациональны были эти верования. Некоторые средства были явно ядовитыми, что подводит нас к тому, чтобы задаться вопросом по поводу наших собственных обыденных процедур. Что подумают будущие поколения о наших золотых масках и о шампуне с шёлковыми волокнами? Ужаснутся ли они так же, как ужасаемся мы, те, кто жил до нас? Подумают ли они, что мы были с прибабахом, так как верили в то, что коллагеновая маска может разгладить морщины навек? Вот краткая антология самых диких и эксцентричных косметических привычек наших предков. Эпиляция лба. В Средние века лоб считал вершиной красоты, и чем выше он был, тем лучше. Он обязан был быть совершенно гладким, по возможности округлым, как шарик из теста. То, что мы нашли бы несексуальное пришельцев, считалось писком моды. Говорят, что женщины делали восковую эпиляцию лба, а некоторые даже доходили до того, что его брили, чтобы отодвинуть дальше линию роста волос. Для эпиляции они готовили что-то наподобие воскообразной смеси из негошёной извести, мышьяка и крови летучей мыши. Окраска волос в белокорый цвет В эпоху возрождения во Франции в моде был венецианский блонд, что-то среднее между белокурым и рыжим цветом волос. Пряди смазывали составом из лимонного сока и шафранового порошка, а потом как можно дольше сидели под солнцем, чтобы краска как следует впиталась в волосы. Золотой песок В 16 веке фавориткой французского короля Генриха II была Диана де Пуатье. Несмотря на то, что была старше его на 20 лет, и поскольку в юности она считалась самой красивой женщиной в этих краях, её преследовала навязчивая мысль остаться молодой навечно. Каждое утро она выпивала специальный отвар, секретным ингредиентом которого был золотой песок. Несомненно, этот эликсир молодости сыграл роковую роль. Стараясь сохранить былою привлекательность, она просто травила себя. Токсикологический отчёт, основанный на анализе пряди её волос, показал концентрацию золота в 500 раз превышающую нормальный уровень. Тройственное правило. Диана де Плуаттье придумала своего рода свод правил, объясняющих, каковы должны быть каноны женской красоты. Для того, чтобы считаться поистине красивой, три части женского тела должны были быть белыми: кожа, зубы, руки. Три чёрными: глаза, брови, ресницы. Три красными: губы, щёки, ногти. Три длинными: тело, волосы, пальцы. Три короткими: зубы, уши, стопы. 3 маленькими: соски, нос, голова. 3 узкими: рот, талия, стопы. И 3 полными: руки, бёдра, икры. Безупречная кожа. В 18 веке маленькие пигментные пятна или веснушки называли чечевицей. Женщины той эпохи придумали решение, которое определённо не следует повторять. Ночью они покрывали лицо и руки жидким компрессом, сделанным из истолчённой змеи, замоченной в молоке, добавляя туда чуточку купоросного масла. Остаётся загадкой, как всё это выдерживала их кожа. Бледность Марии Антуанетты В 18 веке, во времена правления Людовика XVI, при Версальском дворе женщины претерпевали поистине физические мучения ради того, чтобы соответствовать эстетическим канонам своего времени. Первым критерием красоты считалась белая кожа, которая, разумеется, отличала их от бедных крестьян, трудившихся целый день в полях под солнцем. Говорили, что женская шея должна быть такой белой, чтобы было видно, как вино, которое она пьёт, спускается по её горлу. Женщины якобы шли на любые уловки, чтобы добиться подобного результата, даже отбеливали кожу кремом на основе ртути. Мария-Антуанетта с помощью своего личного парфюмера Жана-Луи Фаржона изобрела освежающую воду. Для её приготовления требовались два мелко нарубленных голубя, смешанных с взбитыми белыми яиц и перемолотые персиковые косточки. Затем всё это на 12 часов замачивали в молоке, оставляли на 3 дня на солнце, после чего 2 недели держали в погребе. Безумная смесь Нострадамуса. Французский аптекарь Мишель де Нострадамус жил в XVI веке и был известен всем своими предсказаниями. Он также составлял различные рецепты для женщин и изобрёл крем, благодаря которому 55-летняя дама становилась похожей на 12-летнюю. Для приготовления необходимо было смешать очевидно токсичную сублимированную ртуть со слюной того, кто в течение 3 дней не ел ничего, кроме чеснока, ужасный запах изо рта. С помощью мраморной ступки и пестика всё это затем смешивалось с уксусом и припудривалось серебром, ядерная смесь. Дежурный леккёр Габриэль де Стре В 16 веке любовница Генриха IV владела секретом, как сохранить свою кожу ослепительно красивой. Она якобы набивала брюшко неощипанной и невыпотрошенной ласточки цветком лилии, двумя яйцами, мёдом, венецианским терпентином. Так называется живица, собираемая в Тироле и других местах из лиственницы. Толчённым жемчугом и камфорой. Сразу после того, как ласточка была сварена в котле, её измельчали до пастообразного состояния и смешивали с мускусом и амброй, а затем всё это подвергали дистилляции, в результате чего получался ликёр, от которого, как говорят, кожа становилась мягкой и упругой. В последний раз. То, что ты, вероятно, больше не будешь делать. Когда ты достаёшь старые фотографии и поёживаясь смотришь на себя в ранней юности, ты отчётливо помнишь, как в ту пору считала, что окончательно нашла образ парня и парикмахера, которые предназначались именно тебе. И сегодня ты с нежностью и привкусом ностальгии вспоминаешь о том, с чем когда-то распрощалась. Идиотская стрижка и цвет волос Если ты привыкла ходить к парикмахеру вместо мозга права со словами: "Я хочу полностью измениться" и даю вам карт-бланш. По общему признанию, стрижка под мальчика, следовавшая за ней период времени, когда тебя по ошибке принимали за юношу, способная оставить на сердце глубокие шрамы. А ещё тот бордовый, тёмно-рыжий оттенок, который должен был придать чуть больше сексуальности, а не болезненный вид. Забудь об этом довольно одного раза. Тем учительные покупки. пара джинсов, которые ты купила, чтобы носить их после того, как сядешь на диету. Они обеспечили тебе замечательный силуэт, но и грибковую инфекцию. Те туфли на размер меньше, накупленные на распродаже, тот фисташково-зеленый свитер, который ты купила, потому что не осмелилась отказать продавцу. Все они лежат в шкафу или, что еще хуже, испортили тебе один или два вечера. Никогда не нужно страдать ради того, чтобы выглядеть красивой. Те ауторотительные прыщи, которые ты безжалостно выдавила, надеясь, что они быстрее исчезнут. Теперь ты протираешь их очищающим средством, а потом ждёшь, пока время сделает своё дело. У природы свои законы. Прокрастинация или склонность всё откладывать на завтра. Сейчас всё кристально ясно. Чудеса случаются редко, и ты скорее дашь себе пинка под зад, чем станешь ждать, пока ситуация усугубится. Наконец-то Тень разлучные подруги. Вы всё делали вместе, без конца звонили друг другу часами висели на телефоне, до тех пор, пока это не стало слишком навязчиво и тебе не потребовалось личное пространство. Теперь ты больше ценишь качество, а не количество. Тени невероятно сложные, о, какие мучительные любовные истории. Надеюсь, что те парни, которые говорили: "Я не могу прямо сейчас вступить в серьёзные отношения", но позвони мне, если захочешь страхнуться. возможно изменить своё мнение. Теперь ты знаешь, что сладости долгосрочных отношений ты предпочитаешь стерильность ни к чему не обязывающих встреч на одну ночь. И наконец, как часто ты говорила никогда, не зная, что на самом деле будет дальше. Жизнь полна разных сюрпризов. Чёрт возьми, возможно, ты ещё удивишь сама себя. Переосмысление отношений. В раннем детстве тебе говорили, что пара это всегда мужчина и женщина, и что они должны быть навеки вместе. При этом подразумевались брак и верность. Тон То задали твоя бабушка и дедушка. Они поженились в 20 лет и прожили рука об руку до тех пор, пока смерть не разлучила их. Следовательно к счастью или к несчастью всю жизнь. Ссоры родителей открыли новую главу в твоём понимании этого концепта. Они развелись, и на смену напряжённой домашней обстановке пришло облегчение. В конечном счёте у тебя создалось шаткое представление о традиционных отношениях. Должна ли ты в них верить или, что ещё важнее, возможны ли они? Оглядываясь назад, ты видишь, что твоя личная жизнь шла не совсем ровно. Она была не тем, чего ты ожидала или не такой, как её все предсказывали. Она не всегда приносила радость, но ты экспериментировала, сомневалась и совершала ошибки словно для того, чтобы лучше понять себя. Ты поступала так, как считала нужным, переживая как хорошее, так и плохое. У тебя были временные спутники и партнёры, которых ты страстно любила, хотя понимала, что никогда не сможешь жить с ними. Ты воспитывала чужих детей до тех пор, пока не встретила отца своего ребёнка. Ты была безумно влюблена в женщину Все они наблюдали, как ты взрослеешь, подбадривали и любили на свой манер. Но в этот раз ты поняла, что продолжительные отношения и обязательства, которые они влекут за собой, это не всё. Разные типы чувств были оттенками любовного спектра. Они никогда не повторялись дважды, но также и не были абсолютно уникальными. Короче говоря, хотя официальное определение связи когда-то утешало тебя, Ты на собственном опыте убедилась, что противоречишь сама себе и постоянно меняешься, что у тебя несколько жизней. Какой будет следующее и теоретически насколько прочно ты построишь её. Словно в поисках руководства ты начинаешь пристальнее наблюдать за отношениями своих подруг и затем, как они их переживают: в одиночестве, как пара или как-то ещё. Ты видишь, как наряду с традиционными связями проклёвываются новые схемы. Например, пара может быть вместе, но жить по отдельности. Лучше иметь две студии, чем одну большую квартиру, и это долговечная связь. Ты изучаешь их опыт, желая понять, как они справляются с одиночеством и рутиной, с повседневной жизнью. Одни открыто признаются в том, что больше не нуждаются в сексе, вторые утверждают, что не испытывают желания иметь детей. Они счастливы, ведя уравновешенную одинокую жизнь или находясь в связи, а необходимость нести ответственность за кого-то угрожала бы их гармонии. Что же касается супружеской верности, многие скажут тебе, что они полагаются на неё и блюдут сами, это тебя успокаивает. Но также что имеет смысл хранить в тайне отдельные моменты своей интимной жизни. И что возможно и даже естественно, когда ты полюбишь кого-то, разлюбишь и потом снова полюбишь. У третьих собственная особая манера обманывать скуку. Для одних это действительно просто обман, для других борьба с искушением. Отбросив всё это, ты останавливаешься на совете мудрой Рут Бейдер Гинзбург, 1933, символ современного феминизма, судья Верховного суда США, икона современной Америки. Иногда полезно быть глуховатой, поскольку в конечном счёте большая часть недостатков твоих партнёров не важна или не стоит того, чтобы расставаться. На этом этапе жизни новые романтические возможности представляются сами по себе. Ты понимаешь, что с годами что-то изменилось. Ты привыкла желать трипета любви больше, чем всего остального, даже если он неотделим от страдания, изнурения, разочарования, ты не просто любишь быть влюблённой, но вероятно, это также попытка соответствовать предвзятому и не всегда верному мнению о том, какой, по-твоему, должна быть любовная связь. Неважно, что изменилось общество и окружающие. Что изменилось в тебе? Твоя душа точно так же, как в 20 лет, жаждет биться в бешеном темпе. Но ты научилась принимать людей такими, какие они есть, тогда как прежде тебя, вероятно, отталкивали их пороки, безпромедление отвергая каждого, кто не оправдывал твоих ожиданий в точности до мелочей. Ты больше не требуешь совершенства, потому что узнала, что несовершенны все мы. Старость не место для нытиков. Бет Дэвис. 1908-1999. Американская актриса. Вздохнуть свободно. Ты едва ли сможешь вспомнить того, кто сказал тебе: "У тебя тонкая талия, это восхитительно". Тогда ты едва достигла периода полового созревания и тревожилась о том, что уши растут быстрее, чем остальные части лица, а бёдра слишком сильно выпирают из джинсов. Мир пичкал тебя фантастическими стандартами красоты, и ты их заглатывала. Ничего лучше ты не знала. Поэтому, услышав у тебя тонкая талия, почувствовала себя так, будто мир одарил тебя талантом. Очевидно, ты не надеялась отметить птичкой все выигрышные номера 90, 60, 90, которые поневоле известны каждой женщине. Но тем не менее, один у тебя, кажется, совпал, и это было уже что-то. Поэтому ты решила следить за своей талией и со временем научилась выгодно подчёркивать её. Короче говоря, ты так туго затягивала пояса, что едва могла дышать. Твоё тело расщеплялось пополам, как будто южная часть тебя старалась отделиться от северной. Ты постоянно пребывала на грани апоплексического удара. О, разумеется, тонкая талия это красиво, она придаёт привлекательности, но ты задыхаешься. ты научилась жить в состоянии пытки, будучи одновременно мучителем и жертвой. Ты продолжала жить, улыбаться, разговаривать, ходить, так что никто не замечал, что ты готова упасть в обморок. Однажды на барахолке ты нашла какую-то штуковину, создававшую силуэт, который мог бы посоперничать как с фигурой Джессики Рэббит, героини мультфильмов, комиксов и так далее, а кролики Роджерри, созданные писателем Гэри Ульфом. Так и с формами Диты Фонтис. Хизар Рене Свит, 1972. Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель-певица. Целый день ты расхаживала по улице, не узнавая себя, словно на снимке через Snapchat-фильтр. Только когда сняла её вечером, у тебя на теле остались следы от швов, ярко-красные рубцы на коже как раз выше бёдер, не проходившие до следующего утра. ты до такой степени прониклась мыслью о том, что красота требует жертв, что уже почти ничего не замечала. Боль стала одним из твоих аксессуаров. Когда тебя спрашивают, каков секрет твоей красоты, никто не отвечает: "О, это так легко. Просто я устроила себе ад". Но это правда. Одежда должна идеально облегать твоё тело, никак иначе. Иногда ты душишь себя ради удовольствия носить целый сезон тесную водолазку, не говоря уже о ремнях, которые режут тебя как лезвия. С чисто биологической точки зрения, вполне вероятно, что скверно одетая женщина прибавляет себе несколько лет жизни. Когда-то думаешь об этом, тебе кажется глупым, что все эти годы ты терпела подобное неудобство. В твоей жизни было так много сфер деятельности, где ты боролась за гендерное равенство, но эта борьба прекращается на пороге твоего гардероба. Поэтому в почти воинственном порыве ты принимаешь решение, что нужно начать лучше обращаться с собой. В том возрасте, когда, как говорят, женщины должны выглядеть ещё лучше, ты предпочитаешь стать добрее к себе. Ты ослабляешь ремень. Не пойми меня превратно, ты не даёшь себе волю, не отрекаешься, просто ты решила, что пришло время почувствовать себя лучше ради того, чтобы лучше выглядеть. И ты, чёрт побери, права. Теперь ты сможешь вздохнуть свободно. Ещё одного напоследок. Вот уже некоторое время в твоей голове крутятся вопросы. Нужно ли прибавление моей семье? Есть ли у меня время, силы? Сохранятся ли наши отношения? Есть ли у меня душевная сила полюбить ещё кого-то? Способна ли я вообще на это? Продолжать работать и заботиться ещё об одном ребёнке? Но внезапно увидев крохотного малыша, ты говоришь себе, что новорождённые настоящие махинаторы. Со своими милыми личиками, прелестными нежными ручками и так сладко пахнущей кожей, не говоря уже о мягких волосиках, слипшихся у них на шее. Перед лицом такой прелести ты неизбежно смягчаешься и чувствуешь, что таешь, а потом весь оставшийся день взвешиваешь за и против. Первое. Ты знаешь, как это делается. Плюс. Второе. Планета уже перенаселена. Минус. Третье. Если ты будешь выжидать, жалеть будет слишком поздно. Плюс. Четвёртое. Если так, то ты с трудом будешь сводить концы с концами. Минус. Пятое. Потому что ты не можешь забеременеть. Минус. Шестое. Потому что ты хочешь забеременеть. Плюс. Седьмое. Первый ребёнок это революция, второй событие, а третий вырастет сам. Плюс. 8. В последний раз тебе потребовалось 2 года, чтобы сбросить вес. 9. Частота разводов после второго ребёнка. 10. В большой семье живётся веселее. 11. Наконец-то ты покончила с подгузниками. 12. После последних родов ты сказала никогда больше. 13. потому что в какой-то момент тебе придётся остановиться. Минус 14-е, потому что это было бы безумием. Плюс минус. Записи, которые ты слушаешь до сих пор и раздариваешь, если в 90-х ты была подростком. Группа Red Hot Chili Peppers, At the Site. Группа Foo Fighters, Lemon Tree. Julio Gangsta Paradise. Группа Rage Against the Machine Killing in the Name Группа Oasis Don't Look Back in Anger Группа The Offspring Come Out and Play Группа Guns N' Roses Don't Cry Группа Blue Song Too Группа Sugar Ray Hold Your Eyes Двое любовников встречаются в ресторане. В молодости они были безумно влюблены друг в друга, но потом случилось так, что их пути разошлись. С тех пор прошло много лет, и они очень рады снова увидеться за ужином в чудном ресторанчике неподалёку от дома, там, где они обычно тусовались. Время оставило отпечаток на их лицах, но им на это наплевать. Они смотрят друг на друга теми же глазами, как когда-то давно, потому что по-прежнему испытывают удовольствие от встречи, которая осталась неизменным, словно это было вчера. Сидя друг напротив друга, они разглядывают меню. В этот момент подходит официантка. Что вы хотела бы заказать сегодня вечером? Дежурное блюдо, говорит женщина. Отличная идея, я закажу то же самое, говорит мужчина. Прекрасно, говорит официантка. Но какое именно? Мужчины и женщина переглядываются и прыскают со смеху. И каждый из них достаёт очки, чтобы наконец прочитать меню. Такое случается со всеми. Если вам было тяжело прочитать историю, написанную мелким шрифтом, это нормально. Именно такое ощущение возникает, когда нам нужны очки для чтения. А мы на самом деле об этом ещё не знаем. Очень неприятно, когда ты примеряешь очки подруги только для того, чтобы понять, что с ними живётся легче. Тут дело вот в чём. Мы не просыпаемся однажды утром, испытывая внезапное желание надеть очки. Требуются годы отрицания, прежде чем мы доходим до этой точки. Вот верные признаки того, что да, у тебя дальнозоркость. Как ни странно, ты не испытываешь от чтения такого удовольствия, как прежде. Ты не можешь отрицать, что мигрень всё чаще и чаще одолевает тебя по вечерам, когда ты берёшься за интересную книгу. Получая счёт в ресторане, ты склонна вытягивать руку, чтобы сфокусироваться на цифрах. Ты увеличиваешь масштаб до 125%, когда читаешь тексты на экране компьютера. Ты понимаешь, что мы имеем в виду. Дальнозоркость это не болезнь, просто неизбежная деградация хрусталика, которая начинается с самого рождения. Этот дефект занимает первое место в мире, и почти каждый проходит через это. Радует только то, что пара красивых очков может выглядеть так же сексуально, как и пара красивых ног. Приятная поездка. От него веяло сладостью и парфюмом. Ты смотрела на его нежную шею. Он казался очень юным. Тебе нравился его самоуверенный смех. Этот смех, когда ты спросила его: "Чай это песня?" Потому что до сих пор называешь этой песней. Ты никогда не слышала этого трека, исполняемого на его любимой радиостанции? Видимо, все его знали. Он хмыкнул, одновременно нежно и озорно. Он промурлыкал слова, и так незаметно он потерял бдительность. Он был нездешним, иногда ему было одиноко в этом жестоком городе. Его прибежищем была музыка. Ты смотрела на его ловкие руки, эти руки без вен, постукивали в такт припеву. Он казался немного хрупким, вдруг он начал пританцовывать, забавляя тебя, просто покачивая плечами и головой. Ты удивилась тому, что делаешь то же самое, и вы оба смеялись. Он пообещал прислать тебе название знаменитой песни. Встретившись с ним взглядом в зеркале, ты, не желая того, сказала, что будешь слушать её, всё ещё думая о нём. Ты увидела, как он рассматривает тебя, кажется, неприятно удивившись. Как будто не понял, что машина остановилась, слегка развернувшись, он сказал: "Хорошего дня, мадам". За эти 10 минут в такси, за время одной поездки, поездки в машине времени, ты на одном мгновении попала в другую эру. Ты ступила на тротуар, и секунду спустя машина умчалась. Новая любовь. Знаменитая скульптура Бранкузи "Поцелуй" Константин Бранкузи, 1876-1957. Французский скульптор румынского происхождения. Высеченный из цельного каменного блока. Двое влюблённых сплетены в единое. В ней схвачено всё, она говорит обо всём. Вечная любовь черпает силу в нежном поцелуе. Двое влюблённых крепко обнимают друг друга, становясь одним целым. Но иногда влюблённые снова разделяются на двое, они расстаются. И это ужасно больно. А потом однажды ты готовишься поцеловать кого-то другого. Это потрясающий момент, которого ты как будто не ожидала. Ты представляла себе возвышенное, нежное и невероятно возбуждающее объятие, но вместо этого ты совершенно растеряна. Первое ощущение несомненно выводит тебя из равновесия. Ты трёшься кожей о незнакомую кожу, ощущаешь новый запах, мягкость, которая незнакома тебе. Его язык удивляет тебя. Он совсем не похож на тот, который ты знала раньше. Есть что-то ошеломительное в том, что ты ощущаешь, прижавшееся к тебе чужое тело. Ты думала, что ты готова. Если честно, ты так тянулась к этим, так мечтала об этом, об этом отличии, об этой непохожести. Но вдруг понимаешь, насколько ты и твой предыдущий партнёр со временем вылепили и обтесали друг друга подобно двум камням, притирающимся так давно, что они слились, став идеально гладкими. Ты говорила себе, что снова почувствуешь себя как в 20, когда ты сгорала от страсти, но вместо этого переживаешь самые худшие моменты, подобные тем, которые познала в те годы. То, что, как тебе казалось, осталось далеко в прошлом. Все страхи, тревоги и вопросы без ответов. И так, возможно, тебе следует дать себе тот же совет, который ты дала бы молодой женщине, для которой всё в первый раз. Это не представление. Делай только то, что ты хочешь, так как ты чувствуешь. Успокой своего партнёра, может быть, ему страшно точно так же, как тебе. В первый раз не делай ничего, что смутило бы тебя. У вас куча времени для того, чтобы узнать и изучить друг друга. Вы здесь не для того, чтобы победить в соревновании по гимнастике. Не отвлекайся на отдельные элементы своего тела, они не имеют ни малейшего отношения к твоему партнёру. Главное то, что ты чувствуешь в данный момент. В этих новых объятиях ты снова будешь с кем-то другим, с новым возлюбленным, точно так же, как скульптура Бранкузи, намекающая на ранний кубизм и ставшая образцом новой художественной формы. Есть что-то ошеломляющее в том, что ты ощущаешь прижавшееся к тебе чужое тело.